Слишком уж далеко от Донского дома и от матери с отцом приходилось учиться Мише. Мать волновалась, а как там он в чужой семье? А не угодит ли под конку, а то и под трамвай? Наконец, жизнь в Москве обходилась дорого. В годы войны, во все времена это случается, богатые богатеют, бедные беднеют. Решили искать хорошую гимназию поближе, таковая имелась в городе Богучаре Воронежской области. Изначально в 17 веке Основанный малоросами Багучар тоже был казачьим поселением. Разросшееся в город бывшее поселение стояло на притоке Дона речки Багучарки. От Каргина вверх по Дону в 120 верстах. Тоже не ближний свет, но хотя бы можно за сутки добраться, да и письма быстрее доходили. Туда же отправил учиться своего сына Анатолия Михаил Михайлович, брат Александр Михайлович. Все проще вдвоем детям. В Богучаре Михаила устроили на постой к священнику и учителю закона Божьего Дмитрию Ивановичу Тишанскому, человеку неординарному, имеющему серебряную медаль за достижения в сфере образования. Жена его, Софья Викторовна, работала в женской гимназии надзирательницы, или, как говорили гимназистки, классной дамой. У них было пятеро детей. Николай и Антонина старшие, одноклассник Миши Алеша, Елочка и Клава меньшие. Дом Тишанских стоял на центральной городской площади. Вымощенный камнем собственный дворик, кухня во флигеле, восемь окон выходили на площади на улицу. Городок был хоть и провинциальный, но с насыщенной жизнью. С прежних времен в Богучаре проживало множество хохлов. Они не растворились в местном населении, отличаясь и внешней и речью и повадками. Сохранили свою мову, одевались так, штаны на шнуре, в чунях, в ботинках, в холстинных вышиванках, если холодно, в полушубках с длинными рукавами. Москали же в сатине, в ярких рубахах, обувь по достатку. В Тихом Доне у помещика Лесницкого служит конюхом старик Сашка, родом, как пишет автор, из богучарских москалей то есть разделение на хохлов и москалей в городе было устоявшимся. На торгу толпились приезжие со всех концов, скупщики зерна, просолы, татары, цыгане – шла здесь особая, ни схожая ни с Кружилинской, ни с Каргинской, ни с Московской жизнь. Гимназия, красивое и величественное здание, нисколько не уступающее в своей величественности и архитектурной выверенности гимназии Московской, располагалась в трех минутах ходьбы от дома Тишанских. Уровень обучения был немногим ниже. Гимназия считалась самой престижной на Верхнем Дону. Туда везли учиться со всей округи. Город был всегда полон неместными – снимавшими жилье подростками, детьми купцов, зажиточных казаков, мещан. В гимназии было 52 комнаты, актовые и гимназические залы. Обучение проходили 242 ученика. Лицевой стороной гимназия смотрела на улицу, тыльный, в степь. Туда городок не разрастался. Самый вид степи неизбежно наводил иной раз печаль. Как хорошо было на Приволье без всех этих наук. С парадной стороны заходили директор, попечитель, инспектор и преподаватели. Дети же входили в гимназию исключительно со двора. 15 августа выстроили всех. Миша был побрит наголо, произнесли напутственную речь и запустили в классы, пахнущие деревом, мелом, чистотой. В его третьем А-классе было 35 гимназистов. Занятия проходили в одном и том же кабинете на втором этаже. Все воспитанники носили фуражки, шинели с голубыми петлицами и блестящими пуговицами, гимнастерки и брюки на выпуск. Форма была светло-серого цвета, словно присыпанная мукой. Местные дразнили гимназистов мукомолами. На бляхах поясов и на кокардах были выгравированы буквы «БМГ» – «Богучарская мужская гимназия». В гимназии преподавали русский язык и литературу, греческий и латынь, французский и немецкий – математику, физику, историю, географию – природоведение, рисование и лепку, пение, гимнастику, закон Божий. Курс обучения московскому не уступал. Признаться, Шолохов не любил латыни греческие, но, как и требовалось, учил и сдавал все. Его одноклассник Георгий Подтыкайло вспоминал. «Гимназия была классической и отличалась строгими порядками. Попробуй, бывало, шевельнуться во время надоевшей нам общей молитвы в актовом зале» «Вмиг впадешь в долгую немилость начальства». Впрочем, были смельчаки, которые и в эти святые минуты успевали поозорничать. Одним из таких был Миша Шолохов. Мне часто приходилось стоять рядом с ним на молитвах и видеть, как он при поклонах смешно гримасничал, заставляя нас холодеть при мысли, что мы не выдержим и громко рассмеемся. Есть несколько фотографий той поры. Миша среди одноклассников всегда самый мелкий, но при этом у него неизменно веселый с наглецой вид и прямой взгляд в объектив. Одна из преподавательниц Ольга Страхова запомнила его как ребенка с чертами чуть-чуть калмыцкого или другого какого-либо восточного типа. Странно, что фотоснимки этого не передают, но мы вновь понимаем, что прозвище Татарчук родилось не на пустом месте. Георгий Подтыкайло. В первом классе училось около 40 учеников, Шолохову в то время было 10 лет. Невысокий ростом он был коренастым, ловким крепышом, участвовал во всех ребячьих потасовках и спуску не давал. Страхова призналась, что когда Шолохов стал известен и к ней потянулись за воспоминаниями, она поймала себя на том, что поведение ученика характеризовало столь неутомимое хулиганство, что приходилось рыться в памяти в поисках хоть сколько-нибудь подобающей и пристойной истории. Тем не менее, знавшие в ту пору этого мальчишку запомнили и другое. В «Богучаре» он за поем читал. Тишанские рассказывали, что тогда им были прочитаны сочинения Гёте, Гейна, Гюго. Кроме того, по просьбе младших детей Тишанского для них Миша вслух читал Робинзона Круза. Тогда же он узнал севастопольские рассказы Толстого и был потрясен. Впервые мальчик пробовал сочинять еще в Москве, но только здесь – отец Дмитрий Тишанский обнаружил написанный 11-летним подростком художественный рассказ из жизни Петра Великого. Что-то из сочинений попало и в руки Кольги Страховой, она даже зачитывала фрагменты классу. Одаренность подростка несла приметы очевидного подражательства, но вместе с тем была для учителей очевидной. Директор гимназии Новочадов часто заходил в гости к Тишанским, они обсуждали литературные новости и новейших писателей. Максима Горького, Короленко, Бунина. Подросток впервые поймал себя на том, что ему интересно узнавать и слушать о литературе. В скором времени в Богучар переехала упоминавшаяся выше Евдокия Семеновна Шерстюкова тетка Дуня. Вместе с Шолоховым в гимназии учился один из двух ее сыновей. С тех пор в доме Шерстюковых Михаил был едва ли не ежедневно. Евдокия Семеновна оказалась завзятой театралкой, Вместе они посещали все шедшие тогда в Богучарском театре спектакли. Миша стремительно насыщался знаниями, он полноценно жил не просто гимназической, но и вполне себе интеллектуальной жизнью. В Богучаре Михаил проучится полные три года, немалый срок. За это время он близко познакомится с несколькими людьми и запомнит их накрепко. По соседству с Домом Тишанских жило семейство Штокманов. В свое время, отслужив 25 лет в армии при Николае I, некто Вульф, на русский лад его именовали Василием Штокман, поселился в городке Богучаре. Штокман – фамилия немецкого происхождения, она дословно переводится как «человек-палка» – «штокман». По другой версии, фамилия образовалась от слова шток что в переводе с языка «идиш» означает «ловкий игрок в карты» или просто «ловкач». Дети из разросшегося семейства Штокманов тоже обучались в Богучарской гимназии, кто-то из них был старше Михаила, кто-то моложе, но, в общем, все были ему знакомы. Один из старших Штокманов, его звали Давид, еще до революции был замечен в революционном движении. Иосиф Давыдович или Осип Давыдович Штокман является одним из главных персонажей романа «Тихий Дон. Когда он прибывает в хутор татарский и называет свою фамилию, у него интересуется, не русский, стало быть? Штокман отвечает, нет, русский, дед из латышей происходил. Романный Штокман был большевиком и членом РСДРП с 1907 года. В 1972 году писатель Шолохов получил письмо. Некто Евгений Александрович Штокман обращался к писателю с вопросом, интересуясь, правда ли романный Штокман срисован с его дяди Давида Штокмана. Евгений Александрович сообщал, что старшие члены их семьи многие годы помнили подростковое знакомство с Мишей Шолоховым и были обрадованы, обнаружив в знаменитом романе след своего семейства. Шолохов на письмо не ответил. Дело было даже не в том, что Штокман в романе персонаж собирательный. Вполне возможно, что от дяди Давида досталась ему только фамилия. Дело скорее в том, что для Шолохова Штокман не просто отрицательный персонаж, а, пожалуй, даже отвратительный. Штокман в «Тихом доне» сделал все, чтобы подвести под расстрел, погубить Григория Мелехова. Для Шолохова это, пожалуй, равносильно тому, как если бы убить хотели его самого. Пока Миша Шолохов ходил на занятия, в стране разрастались события немыслимого масштаба. Пала монархия, висевшие при входе в гимназию портрет императора сняли, на месте портрета зиял выцветший квадрат. Настроения в связи с этим были праздничные, по богучару бродили ликующие толпы, мещане носили красные банты, девушки непонятно чему смеялись, и даже священнослужители были воодушевлены. Традиционно консервативное казачество отреагировало куда спокойнее. Казаки отнеслись к известию о перевороте со сдержанной тревогой и выжиданием, читаем в Тихом Доне. Но прозорливье всех в книге окажется купец Мохов. Предчувствует дурное, он говорит старым казакам. «Вот старики до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена». Проведя с 26 мая по 18 июня 1917 года войсковой круг, Донское казачество признало временное правительство – и выступила за то, чтобы Россия стала народной республикой с однопалатной системой. Отдельно оговаривалось предоставление прав на национальное самоопределение и самое широкое местное самоуправление. Так расползались, тут же принимая формы законов, сепаратистские настроения. Схожие процессы шли на Украине, в Бессарабии, в Закавказье, на Кубани, в Финляндии. Условий для создания отдельной государственности Донское казачество при этом не имело. Область войска Донского не обладала развитой промышленностью. Класс интеллигенции, в том числе учительской, был минимален. Весь аппарат управления до недавнего времени формировался в Санкт-Петербурге. Последние пять атаманов войска Донского Донцами не были. Их назначал государь с числа своих генералов, порой даже не кавалерийских, а пехотных. И все-таки казаки взялись за восстановление своих, как им казалось, попранных прав. Впервые с 1709 года Круг избрал войскового атамана, генерала от кавалерии, выпускника Академии Генерального штаба Алексея Максимовича Каледина. Он тоже станет одним из персонажей романа «Тихий дон». Войско Донское объявило Круг единственным правомочным органом, тем самым оставив Донское крестьянство, купечество иногородних, без полноценного представительства во власти Пошли споры, как делить с крестьянами землю Иногородних, к числу которых относились и Шолоховы Предлагали выселять на прежние места жительства Что, конечно же, выглядело совершенной дикостью Куда было ехать тем же Шолоховым в Зарайск? В сентябре 1917 года в Киеве состоялся съезд представителей народов и областей Дружно требовавших федеративного переустройства Российской империи Донское казачество на съезде выступило за федерацию. Традиционно, играя на сепаратистских тенденциях, представители Антанты вели с казаками переговоры, обещая им поддержку в случае выступления против Керенского и Временного правительства. 21 октября был подписан тоже, по сути, своей сепаратистский договор о создании Юго-Восточного союза казачьих войск и горских народов Кавказа. Империя стремительно катилась к хаосу и распаду. В этом старик Мохов был прав. Не питая никаких симпатий к герою, носившему фамилию прадеда, Шолохов именно в его уста вложил горькое пророчество о грядущем. Александр Михайлович снова начал запоем пить. Левочкин смотрел на все это мрачно. Дела у него в связи с войной шли все хуже и хуже, и он давно был готов уволить такого работника. Брат Петр выручал до поры до времени, но всему были пределы. Наконец встал вопрос об увольнении Шолоховского отца с должности приказчика, но выручил благословенный случай. Александру Михайловичу предложили место управляющего на мельнице иландского купца второй гильдии Ивана Симонова в хуторе Плешакове. Каменных палат в Каргене он не нажил, а труд приказчика давно опостырил. Чего ж было не попытать счастья на новом месте? Даром, что глава семейства разменял уже шестой десяток и считался по меркам той эпохи стариком. Ему было 52 года. Сначала Шолоховы сняли полдома у казаков, мельниковых. Сразу завели гусей, индей, свиней. Пришаковская мельница была не такой современной и мощной, как в Каргинской, но и у неустаревшей. С паровым двигателем, двухэтажная. После обмолотых хлебов казаки и крестьяне из ближних хуторов всю осень и зиму везли сюда зерно на помол. Кутер Плешаков относился к Еландской станице, той самой, где жил покойный Степан Кузнецов. Располагался он в Ложбине, на берегу Дона. Но подойти к реке можно было только извилистой дорогой, идущей под Меловой горой. В Плешакове было немногим более 80 дворов. Подавляющее большинство из числа 700 жителей составляли казаки. Церкви в Плешакове не было. Плешаковцы содержали паромную переправу, чтобы иметь возможность переправляться на левый берег, посетить местный базар и еландскую церковь. Отстояв службу, заходили за покупками в мануфактурный магазин купца Симонова. Юный Шолохов, должно быть, попав туда впервые, попытался вообразить иной поворот своей судьбы. Вот он, унаследовав на дел Степана Кузнецова, живет здесь. Вот готовится к воинской казачьей службе. Совсем другая жизнь сложилась бы. В еландской станице имелись два приходских училища, мужское и женское, Это Приходское и окончил бы он. По достижении 17 лет его, как и всех остальных казачат, записали бы в так называемые малолетки и привлекли к отбыванию сединочной повинности, дежурства при станичном правлении, разноска пакетов и прочее. К тому времени он должен был уже иметь свой мундир, коня и оружие, саблю, ружье, пистолет или, если нет ружья, два пистолета, а в 20-м принял бы присягу и на службу. Плешаков, куда Миша наезжал в свободные от учебы недели, дал ему многое в смысле опыта, но настоящей малой родине, как случилось с Каргинским хутором, а позже с Вешенской, не стал. Окруженная складами пыльная площадь, большая конюшня до паровая мельница, куда позвали работать отца, вот и все плешаковские достопримечательности. Тем более именно здесь ждала его близких самая огромная в их жизни катастрофа.